17. Вокруг царила слепящая белизна. Глаза плохо подчинялись ему, но белый цвет он различал явственно. Других цветов поблизости не наблюдалось. А сверху лился яркий, ослепительно яркий свет, бьющий прямо в глаза. «В Бога я не верю». «А значит, это не рай», — подумал Миха. «Ну а ад выглядел бы несколько иначе». Миха Кэмпл Попытался повернуть голову, но вот странно. Сделать этого никак не мог. Что-то препятствовало любому движению. Вскоре он стал различать звуки. Послышались чьи-то голоса, но разобрать их значение Миха не мог. Просто голоса, как ему казалось, немного тревожные. Чья-то тень приблизилась, и наступила абсолютная тьма. Миха рывком поднялся с кровати, так что потемнело в глазах. «Какой странный и неприятный сон», — подумал Кэмпл. «Он даже пострашнее иного кошмара будет». Миху передернуло. Ощущение беспомощности во сне не оставляло, что было крайне неприятно. Внутри стоял холод, будто кто-то вложил в грудь кусочек льда. «Кот, что с тобой?» — с тревогой спросил Барбост. «Ты когда лежал на труп, сильно смахивал?» «Почему?» — спросил Миха. Сравнение его несколько покоробило. Ты лежал, не двигаясь, с открытыми глазами, не моргая. И глаза были какими-то стеклянными, помутневшими, что ли. В них не было жизни. Мне даже не по себе стало. Долго я так лежал? Секунд десять, может, пятнадцать. Я даже подумал, что все, кранты нашему коту. Это я так тренировался. Нашелся, что сказать Кэмпл. Так, на всякий случай. Ну-ну, «Э, протянул Барбос. Было видно, что он не поверил мифе. Кэмпл трудно сходился с людьми, и Барбос попал в число тех немногих, с кем он постоянно общался. Вроде Миха получил прозвище Кот, за свою манеру двигаться по лесу. Он проходил всю полосу препятствий с минимальным количеством подрывов, испачкавшись за всю дистанцию краской раза два, не больше. Остальные продолжали цеплять по 5-6 мин. Ладно, давай быстрее, на завтрак опоздаем. Уже иду. Порядки в лагере несколько ослабли теперь разрешалось не ходить строем как требовали в самом начале дозволялось свободное перемещение по территории базы, но не за ее пределы за соблюдением этого правила строго следили все возможные датчики и сенсоры чтобы никто не сбежал дезертиров ждало суровое наказание немедленная отправка на фронт в штрафбат там люди долго не задерживались о чем знал каждый следующим номером их программы, После довольно плотного завтрака значилось стрельбище. Миха привычно под присмотром ефрейтера взял свой автомат из оружейного ящика в арсенальной. Тот же ефрейтор выдал ровно 50 патронов коробочки, коробочке, которые Миха принялся сноровисто заряжать в объемистый цилиндрический магазин. «Ну, покажите, на что вы способны!» — предложил на полосе сержант. 100 человек подошли к стартовой линии и по сигналу сержанта Камеруна бросились вперед. Сначала под колючую проволоку, которая тянулась добрых 10 метров, солдаты обзирали амуницию, но лезли вперед, придерживая автомат, чтобы тот не застрял в коварных квадратах затейливо натянутой колючки. Миха Кэмпл выбрался из-под первого препятствия и шагнул на следующий рубеж. Здесь были разложены колесные покрышки. Миха бежал, высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться и не упасть на этот раз он прошел данное препятствие благополучно не упал и даже ни разу не споткнулся следующим препятствием служили сетка и канат кэмпл забирался по плохо закрепленной снизу сетки отчего ноги выскальзывали из ячеек и все тело раскачивалось вместе с непрочной опорой двойной трос не представлял из себя ничего хорошего требовалось пройти по нему придерживаясь руками за второй трос над головой медленно Словно двигаясь по узкому карнизу над обрывом. Дальше начиналась следующая десятиметровка. На этот раз двигаться пришлось из стороны в сторону, внутри железного каркаса. Приходилось перебрасывать свое тело рывками, подтягиваясь на руках, как показывал опыт. Так было быстрее. Миха считал каркас самым тупым тренажером. Еще 10 метров ползком в изогнутой трубе и остальные 50 метров до финиша просто быстро пробежать. Миха упал на стрелковую позицию одним из последних, и сняв предохранитель, открыл огонь. Первые три пули ушли в семерку, почти в молоко, и все из-за пройденной полосы препятствий. Миха никогда не любил физическую культуру, считая ее абсолютно бесполезной и мешающей нормально жить. Не любил ее и сейчас. «Что, кот, совсем хреново?» — весело спросил Барбос, упавший рядом немного раньше и уже отстрелявшийся на лежанке. «Еще не совсем!» Кэмпл собрался, в принципе, стрельба у него получалась хорошо, и, немного успокоив расшалившиеся нервы, он выпустил последние семь патронов, которые на сей раз попали в девятки, а парочка угодила в десятку. Прожженная мишень упала, и Миха встал на колено. Следующая появилась в 10 метрах за первой. С этой было проще, и 10 патронов выбили центр картона, образовав дыру. Следующим и последним был лес. Здесь требовалось подстрелить мишень, выскочившую из-за ствола дерева. Но подстрелить именно бородача, а не какую-нибудь зверушку. Убитый зверек сильно снимал баллы. Мишени появлялись лишь на одну секунду, и за это время нужно было успеть ее снять, при этом оценив, кто есть кто. Иногда, очень редко, вместо бородача, но очень на него похожий, появлялся свой. А его подстрелить последнее дело, за такое снимали вообще все баллы. Миха стрелял почти без промаха, поставив автомат для большей точности на двойной выстрел и словно предугадывая, откуда появится следующая мишень. Компьютер выдвигал мишени каждый раз по-новому, не повторяясь. Кэмпл всегда старался стрелять в голову, за что его чуть не прозвали кочерышкой, но как-то не прижилось. "О, класс", сказал подошедший сзади медведь. Он был здоровяком, довольно-таки выносливым, но вот со стрельбой у него не ладилось. "Привет, косолапый", поздоровался Миха с медведем. "Опять пятаки?" Миха удивлялся Медведю, здоровяку, с добродушно-глупым выражением лица. «За что он вообще сел?» — подумал Кэмпу. «Может, нечаянно убил кого, не рассчитав силу удара?» «Угадал! Тебе гранатомет нужен. Куда не попадешь, одни ошметки остаются». «Да! Сержант после пристрелки обещал походотайствовать о Гранике!» Миха согласно кивнул. Гранником называли ручной...» револьверный 30-миллиметровый гранатомет РГД-6 на шесть выстрелов, в народе прозванный еще и «Клопком». На пристрелке такой бандуры «Медведь» показал наилучшие результаты, поскольку только ему удалось играючи совладать с ее тяжестью, но ну, оттаскать на себе зарядную сумку с дополнительными патронами в количестве 20 штук ему труда большого не составит.